но она больше известна под названием «Карловацкой религиозно-политической группировки» или «Карловацкого раскола», так как ни одна христианская конфессия не признает ее за церковь. После смерти в 1936 году митрополита Антония, сломленного крахом надежд на скорую реставрацию в России буржуазно-помещичьего строя и самодержавие дома Романовых, Русская зарубежная церковь возглавим его многолетний сподвижник митрополит Анастасия Грибановский. Он провёл в тех же Сремских Карловцах второй Всевдособор, на котором была подтверждена антисоветская и антикоммунистическая направленность всей политической и идеологической деятельности лидеров Карловацкой группировки. Незадолго до смерти митрополит Анастасия отошёл от руководства Русской зарубежной церковью, оказавшись не в состоянии справиться с междоусобицей внутри архиерейского синода. С 1964 года эту организацию возглавляет митрополит Филарет Вознесенский, при котором в 1974 году в американском городке Джорданвилле прошёл третий уже собор Не внеши никаких изменений в идеологии и политику Карловацкой группировки. Первоначально руководство Русской зарубежной церкви ориентировалось главным образом на империалистические круги стран Антанты, всячески пытаясь склонить их к новому тору вооружённой борьбы против республики советов. Красноречивым свидетельством этого служит обращение архиепископского синода к участникам Генуэзской конференции, направленный митрополитом Антонием от имени Карловацкого собора в феврале 1922 года. В этом обращении политиканствовших церковников звучал призыв к правительствам европейских стран и северных штатов Америки не признавать советское государство, оказывать на него давление вплоть до организации новой интервенции с целью восстановления дореволюционных порядков. Однако, капиталистическим государствам, попавшим в то время в тиски социально-экономического и политического кризиса, было не до интервенций, и эти призывы не получили ожидавшейся поддержки, что и поныне расценивается карловацкими лидерами как серьёзный просчёт Запада. В конце 30-х годов карловацкие политики от религии сделали ставку на германский фашизм в котором они увидели своего союзника по борьбе с безбожным большевизмом. Так в благодарственном адресе, преподнесенном Гитлеру митрополитом Анастасием в 1936 году, фюрер возводился в ранг вожжа в мировой борьбе за мир и правду и призывался к скорейшей агрессии против Советского Союза. Вторжение немецко-фашистских захватчиков в нашу страну Карловацкие епископаты и духовенство встретились нескрываемым восторгом. В своих проповедях и статьях они благословляли гитлеровцев на жестокую расправу с советскими людьми, преданными сатаристической родине и коммунистическим идеалам. Официальный орган Карловацкого архиепископского синода заявил в редакционной статье "Православная церковь против коммунизма", По всему земному шару русская зарубежная церковь с напряжённым вниманием следит за ходом войны на востоке, молитвенно поддерживая самоотверженных бойцов против безбожников и всегда готовая по мере своих сил и возможностей помогать в этой борьбе. Для ведения религиозно-политической пропаганды в пользу немецко-фашистских оккупантов Лидеры Карловацкой группировки создали в Белграде специальные миссионерские курсы. По признанию митрополита Филарета, сделанному на третьем соборе, предусматривалась возможность перенесения миссионерской работы на русскую территорию. Профашистски настроенные сподвижники митрополита Анастасия изо всех сил старались вбить клин между членами антигитлеровской коалиции и всячески пытались отговорить западных союзников от активной поддержки советского народа, принявшего на себя главный удар немецкой военной машины.